Екатерина Вильмонт. «Шалый малый». Часть первая. После свадьбы. «Папа, ты еще не готов?» — ахнул Елена Андреевна. «Ты с ума сошел?» «Если бы ты знала, как мне тошно идти на эту свадьбу». «Господи, папа, ну что ты такое говоришь?» «Твоя внучка наконец-то выходит замуж! Я уже надежду потеряла! Двадцать семь лет и не замужем! А тут такая партия! Давай, я тебе галстук завяжу!» «А без галстука никак!» «Папа, ты издеваешься?» — горестно сплеснула руками Елена Андреевна. «Ох, грехи наши тяжкие! Ну, завязывай!» Ты, не небось, с удовольствием затянула бы на мне эту удавку, чтобы поганый старик не сбивал с панталыка твою дочь. Папа, как несовестно! Какой же ты старик? Ты вполне еще импозантный мужчина. Семидесяти трех лет. Это по общепризнанным меркам уже старик. Никуда не денешься. Хотя в душе я молод. Он лукаво подмигнул дочери. Одно меня примиряет с этой свадьбой. Можно будет потанцевать с молодыми красотками. А в остальном все это хрень болотная. Папа, ну почему ты так настроен? Да потому что Полька его не любит. И какое тут может быть счастье, скажи на милость. Боже, с чего ты взял? Чую. Ах, разве оно вообще бывает, это счастье? Что-то я не встречала. Да и собственный опыт. Тебе не повезло, потому что ты дура. Не за тех выходила, не с теми спала. Семейное счастье требует ума. А ты с твоим умом много счастья видел. На старости лет один как перст. Анфиса твоя не в счет. Я же говорю дура. Если хочешь знать, я вполне счастлив на старости лет. Мы с твоей матерью вовремя разбежались. «Ты уже не боишься, что мы опоздаем?» «Нет, я выехала с запасом. Я же тебя знаю». «Значит, не вовсе дура. Это утешает», — примирительно улыбнулся Андрей Антонович. «Ладно, идем. А все-таки лучше бы этой свадьбы не было». «Объявляю вас мужем и женой!» Мендельсон, шампанское, цветы, поздравления. У мамы на глазах слезы. Полюшка, поздравляю родная, ты счастлива. Поль, кинь букет мне, ладно? Жарко шепчет в ухо подруга Настя. Я, наверное, должна сейчас умирать от счастья. Свершилось. А на меня вдруг навалилась тоска. Зачем мне все это? Предстоящий свадебный пир внушает мне ужас. Прорва народу. Половину я просто не знаю. Насмешливый взгляд деда только усугубляет мое состояние. — Что, Полька, сдрейфила? — шепчет он, понимая меня. — А я предупреждал, но теперь уже поздно. — А, впрочем, сбежать никогда не поздно. — Поляша, ты чего скисла? — нежно шепчет муж. — Туфли жмут, — вру я. Это поправима, моя радость. Он берет меня под руку, выводит каким-то черным ходом на улицу к своей машине. Ты что задумал? — смеюсь я. А вдруг он сейчас увезет меня не в ресторан, а куда-нибудь в совсем неожиданное место? Но он усаживает меня на заднее сиденье и достает из багажника обувную коробку. Что это? — Это те босоножки, которые ты сперва выбрала. Они же тебе понравились, и я решил их тоже купить. Он снимает с меня туфли, нежно массирует ступни, хочет надеть босоножки. — Ты что, на колготки нельзя. Надо их тогда снять. — Да плевать на все эти гламурные правила. Главное, чтобы у моей жены не болели ножки. Это мне нравится. Он сейчас мне тоже нравится, кажется, даже очень. Тоска отступает. Пойдем, Поляша, нас небось уже ищут. Спасибо, ты чудо. В босоножках и вправду удобнее. Когда мы подъезжаем к ресторану, там уже много гостей. Но первой я вижу свою двоюродную бабку Ариадну Антоновну, сестру деда. В свои почти семьдесят. Она выглядит от силы на под пятьдесят. Элегантная, подтянутая, с насмешливыми глазами. Я знаю, ей очень нравится мой новоиспеченный муж. Поздравляю, дорогие мои, вы чудесная пара. Она целует нас обоих и вручает большую коробку. «Адочка, что это?» «Блюдо? Старый сакс?» «С удовольствием сообщает она» но вдруг меняется в лице. Я оглядываюсь. «Кто это?» — шепчет она. «Понятия не имею». Новый гость с барственной улыбкой направляется к нам. Мой муж как-то весь подбирается. «О, Вадим!» — восклицает гость. «Твоя невеста — подлинное сокровище! Представь же меня!» «Поляш, это Юлиан Григорьевич. Спасибо, что пришли. Я очень рад. Мы очень рады». Я понимаю, что это патрон Вадима. Он вручает мне серебряную корзину с белыми орхидеями, а Вадьке какую-то коробку. Я искоса смотрю на тетку. В глазах ее такая насмешка. Очевидно, она знает босса моего мужа и, похоже, не с лучшей стороны. А он, видимо, ее не узнает. Но думать об этом некогда. Гости все прибывают, свекр со свекровью берут Юлиана Григорьевича под плотную опеку. Вадь, а нельзя как-нибудь отсюда смыться, а? Он вдруг смотрит на меня какими-то холодными чужими глазами, от чего-то по спине пробегает оснуп. И не мечтай. Значит, мне остается только мечтать. Муж крепко держит меня под руку. Неужто боится, что я и в самом деле сбегу? Бежать мне, собственно, некуда, и уж тем более не с кем. Хотя зачем кто-то нужен для бегства? Да и гнусность эта — сбежать с собственной свадьбы с каким-то другим мужиком. Последнее гадство. Меня же не силком замуж выдали. Сама хотела. Вот и терпи. «Да, я хотела замуж, именно за Вадима, но не хотела такой пышной свадьбы, видит Бог, не хотела». Но мама и свекровь даже слышать ничего не желали. «Бедная мама, она так мечтала, что у единственной дочки будет все, как полагается. А для свекрови важно, чтобы было не хуже, чем у людей, а по возможности даже лучше». И так уж невеста не ахти, ни юная, ни королева красоты, ни топ-модель, ни дочь олигарха. Какое счастье, что у Вадима есть своя квартира. Правда, Зоя Игревна будет все время держать руку на пульсе. Тоска Раиса, тоска Анфиса. Но кругом все веселятся. Ну и на здоровье. Горько, горько, кричит вдруг кто-то. Вадим с улыбкой смотрит на меня. Но в глазах у него мне чудится угроза. Хотя зачем мне сейчас смотреть ему в глаза? Я подставляю губы, а он властно обнимает и целует меня. Приятно, черт возьми. Но куда приятнее целоваться без толпы гостей. А поцелуй все длится, а гости считают. Тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, сорок, сорок пять. Я сейчас задохнусь. «Пятьдесят! Шестьдесят!» Кажется, открылось второе дыхание, но голова уже идет кругом. Наконец он отпускает меня. Гости аплодируют. И тут я замечаю в дверях девушку в вишневом платье на серебряных бретельках. Она с победной улыбкой направляется к нам. Я ее не знаю. Примите мои искренние поздравления. Вадим вдруг заливается краской. Я чувствую, что он взбешен. Очень интересно. Девушка протягивает мне небольшой букет роз. Поздравляю, Полина. Вадим будет прекрасным мужем. Она резко поворачивается на каблуках и быстро идет к выходу. Мне кажется, что ее душат слезы, но спина у нее прямая. Очень интересно. Я смотрю на мужа. И отчетливо понимаю, что задавать вопросы не стоит. Хотя какие вопросы, и так все ясно. Но здорово противно. И еще очень жалко девушку. Нет, честно, очень жалко. Она, похоже, его без памяти любит, а он... Он женился на мне. Но никакого торжества или тем более злорадства я не испытываю. Господи, зачем все это? Ко мне подскакивает Настя. Пульты как? Лучше всех. Безмятежно улыбаюсь я, несмотря на целую стаю кошек, скребущих у меня на душе. Так и должно быть у лучшей из женщин, подхватывает Вадим и целует меня. Моя жена, чтоб ты знал, Настюха, лучшая женщина в мире, правда-правда. Вот даже как. Смахивает на искреннюю благодарность за то, что не задавала лишних вопросов. А еще на руководство к действию в предстоящей семейной жизни. Не задавая лишних вопросов, знай свое место, и все у нас будет супер. Тип-топ и вообще зашибись. Может, все правильно? У каждого из нас свое прошлое. Зачем его тащить в новую жизнь? Вот уж не думала, что буду так рассуждать на собственной свадьбе. А вдруг подобные рассуждения — залог счастливого брака? Не заморачиваться ревностью, не лезть, куда они просят. Но где гарантия, что и муж будет руководствоваться теми же принципами? Поживем — увидим. А нет, придется поставить его на место. Это я могу, если меня довести. — То есть все хорошо, прекрасная маркиза? — Все хорошо, все хорошо.